«Двадцать тысяч рублей или долларов?» — спросил доктор. «Долларов?» — ответил Юра. «А какая разница-то?» «Для вас, наверное, никакой, сказал доктор. «И что здесь не так?» «А то! Во всем этом больше ни одного момента нет, когда я красивую бабу ебу. Вообще ни одного, понимаете?» «А раньше такие моменты были». «Я всю жизнь их нормально харил», — сказал Юра. «Что, я не помню, что ли? Зачем бы я тогда вообще этим занимался?» А теперь даже поебаться нельзя, потому что этого поебаться нигде больше нет. — Это очень интересно, — вмешался буддолог. — А вот со звуками вы чего-то похожего не замечали, что у них тоже качество как бы изменилось? — Причем тут звуки, — спросил доктор. Буддолог поднял руку. — Погодите, Юра немного подумал. — Замечал, — неожиданно согласился он. — Причем неоднократно. — У меня под Ницей домик у моря типа шато. Я, когда там бываю, утром на террасу выхожу кофе пить, а в соседнем доме какой-то трубач завелся, по утрам на трубе играет. В общем, часто слышу. Не то чтобы слишком громко трубит, но раздражает все равно. И раньше я каждое утро слышал, как этот потный гандон на своей сраной трубе дудит, а теперь... Теперь что? Совсем не так. Теперь я слышу просто «Би-би-би». А потом замечаю, как думаю, «Ну что за срань дудит в таком приличном месте?» Может, это спецслужбы организовали для психологического давления? Они же нас по всему миру сейчас прессуют. А потом опять слышу «Би-би-би». Только теперь это уже не потный гандон дудит, как раньше, а просто «би-би-би». Все остальное отдельно думать надо. Я не всегда даже до конца додумываю. Я понятно объясняю?» Буддолг кивнул. «Раньше все живое было, — пожаловался Юра, — сочное, настоящее, единое». А теперь как будто на бездушные детали разобрали. Мир всяких смысл потерял, словно бы эмоциональная сила из него ушла, свежесть, подлинность бытия, понимаете? «Понимаю», — присеял буддолог, — «вы так хорошо все объяснили». Это классический инсайт випассаны, называется «намарупаньяна», ну или «различение материи и ума», если по-русски вы внезапно осознаете, что все многообразие жизненных впечатлений сводится к набору физических стимулов и ментальных проекций. И ничего кроме этого просто нет. То есть вы четко делите всю реальность на ощущения, имеющие физическую основу, вот как звуковая вибрация Би-Би-Би, и реакции вашего ума, придающие звукам смысл. Вот как вы говорили про паршивого трубача из спецслужбы. И с женщинами то же самое». Буддолог кивнул Конечно, мокра, злоба берет Щекотно, помадой пахнет Денег жалко Мокра, злоба берет, щекотно Опять злоба берет, спазм Думаем про Инстаграм, еще спазм Помадой пахнет Физическое, ментальное, физическое, ментальное А раньше Все сплавлялось в единый опыт Общения с дорогой и красивой женщиной А можно опять сплавить? В каком смысле? «Ну, чтобы по-человечески, как раньше, без дефектов?» «Я, наверное, не вполне точно объяснил», — сказал буддолог. «Это вовсе не аберрация или дефект восприятия. Совсем наоборот. Это духовное прозрение». «Те омраченности, которые прежде позволяли вам получать удовольствие от плотских радостей, исчезли. И вы видите происходящее именно таким, каково оно на самом деле. Смысл слова «випассана» «Ясное видение. Вот это оно и есть. Как вы думаете, почему Будда сравнивал плотские радости с зажатым в руке горящим углем?» И ведь никто из его учеников не возразил, хотя по другим вопросам с Буддой очень даже спорили. Возражений не было именно потому, что все ученики уже прошли через этот основополагающий инсайт. Буддолог поднял глаза на Юру, и мечтательная улыбка сразу сошла с его лица – Он замолчал. Юра вздохнул и повернулся к врачу. «А что научная медицина по этому поводу думает?» Врач пожал плечами. «Медицинских показаний, насколько я могу судить, здесь нет. Вы переживаете именно то, что происходит, и именно в той последовательности, в какой все происходит. Запах помады, щекотка, злоба и так далее. Вот если бы вам черти при этом мерещились, можно было бы задуматься, а так все нормально». То есть медицина тоже помочь не может. Никакой информации. Врач задумчиво почесал ухо. Ну, есть информация, но немного из другой области. Просто пример. У меня друг был, алкоголиков кодировал. Так у него одна из дежурных фраз при кодировке была такая. «Через некоторое время вы, возможно, попробуете заняться сексом в трезвом виде. Не пугайтесь и не впадайте в уныние. Да». «Вот такой он и есть на самом деле — человеческий секс. По вашему рассказу, похоже, что вы попробовали заняться сексом в трезвом виде, только очень трезвом». «Да нет», — простонал Юра, «почему? Я же пил, пил, просто не берет. Мне вообще ничего теперь не берет, как раньше, ни алкоголь, ни кокос. Чувствую, что пьяный, но как будто это не я сам пьяный, а одно тело». «А это, возможно, другой инсайт», — сказал Буддолог. «А сказал Буддолог. Он называется «Фильтруй санскрит», — перебил Юра. «Просто предупреждаю, могу не выдержать и кием въебать». Домиан решил, что пора вмешаться в разговор. «Пусть теперь Федор Семенович расскажет про свои симптомы, то есть не симптомы, а ситуацию. Я не стал кокетничать. В принципе, сказал я, похоже на то, что Юра говорит, очень похоже, но есть одна большая разница. Вот он говорит мокрая злобно, щекотно, помада», «У него, счастливцев, все это еще есть, а у меня уже нет». «В каком смысле?» — спросил Буддолог. «У меня скорее так», — ответил я. «Только что было мокро, но уже кончилось. Потом вроде было злоба, но уже все. Потом было щекотно, но к тому моменту, как я это осознаю, все уже прошло. Это как снежинки, которые очень быстро тают. Вроде упала на ладонь, ты на нее глядь, но пока ты глаза поворачивал, она уже растаяла. Другая упала, то же самое». Я теперь только вспоминать могу. И даже не вспоминаю, а вспоминаю, как вспоминал. Все ускользает прямо как вода из сита. Не знаю, понятно ли «Не очень», — сказал Юра. «Только это еще не все», — продолжал я. «Там, где у Юры, например, мокро, у меня будет сто разных мокроватто, мокренько, скользко, влажно и так далее, строго по очереди друг за другом. И пока одно не кончится, другое не начнется» но они такие короткие, что ни одной из них нельзя поймать, можно только как бы услышать эхо или даже эхо-эхо. Если ты его слышишь, значит, все уже прошло». «Это совсем так?» — спросил Буддолог. «Практически да», — ответил я. «Например, с запахом помады будет целая гамма разных запахов, каждую долю секунды немного другой». Если я что-то думаю, тоже происходит с мыслью. Когда меня злоба берет, это сначала ком в груди, волна по телу, потом дрожь в пальцах, и все такое быстрое, разное, бац, и уже кончилось. Я даже понять не могу, что такое сейчас. Пытаюсь в него попасть, а оно уже прошло. Это что? И со мной такое случится? — нахмурился Юра. Я не знаю, — ответил я, — но если случится... «Ты это свое мокро-скользкое инстаграм, как именины сердца вспоминать будешь, потому что тебе еще скользко, и ты хоть за это держаться можешь, а мне уже никак, непонятно». От чего же, — сказал буддолог, — понятно более-менее. Это даже более высокая стадия инсайта, так называемая пханганьяна или растворение формации. Только не путайте, пожалуйста, с пхангой в традиции «убакина», и гаенки. Здесь идет речь не о превращении физического тела в совокупность вибраций, а об акценте восприятия на распаде фена. Юра толкнул его кулаком в плечо. «Извините, увлекся», — кивнул буддолог. «А ваш опыт, Ренат Мусаевич, похож на что-нибудь из этого?» Ренат мрачно посмотрел на меня. «Федя говорит ему то, что с Юрой творится райским садом, кажется». — А мне раем, кажется, вот это, Федина, все пропадает. — Почему? — спросил Буддолг. — Потому что у него то одно пропадает, то другое, то третье. А сам он за этим наблюдает. — А у меня тоже все пропадает, но каждый раз вместе со мной. — Как это? — А вот так. — И что остается? — Один страх. Причем такой страх — Какого у нормального человека вообще не бывает. Я как будто все время проваливаюсь в ничего. Как бы пропадаю сам. В каком смысле пропадаете? Ну, у нормального человека всегда есть такое чувство «я есть». Мы на него даже внимание не обращаем, потому что все остальное на нем основано. Вот это самое «я есть» и пропадает. Причем таким образом, что при этом дико страшно. А потом опять появляется, Ренат задумался, «Наверное, но этого момента как-то не замечаешь, а замечаешь только то, как я есть пропадает и гибнет, пропадает и гибнет раз за разом. Плачу целыми днями и ничего с этим не поделать, все такое страшное, все-все». «Кажется, понимаю», — сказал Буддолог задумчиво. «Это, наверное, пхая то есть прозрение в ужас». «Роману бы туда нашего Махариша или Махараджа, а то у них на этом я есть весь бизнес закручен. Хотя опытные люди говорят, что это на раз лечится сальвией». «Что за сальвия?» — спросил я. «Это психотроп такое, дает похожий эффект. Еще называется шалфей-предсказатель». «А что он предсказывает?» — спросил Ренат. «Да вот это самое и предсказывает. У вас, Федор Семенович...» — профессор перевел глаза на меня — Прозрение в ужас как раз следующий этап. — А как-нибудь без него можно? — спросил я. — Я не утверждаю, что это обязательно случится, — сказал Буддолог. Просто последовательность инсайтов такая. И много там еще ступеней? Буддолог закатил глаза. — Значит так, Намарупа — первая ступень, Пханганьяна — пятая, Пханьяна — шестая, а всего их шестнадцать. «И какие они?» «Да вообще-то нелегкие, прямо скажем. Главное, до одиннадцатой стадии дойти у пекха на языке пали. Когда все успокаивается и уравновешивается, развивается невозмутимость и не остается никаких предпочтений вообще, вот тогда уже не страшно». «Знаю», — кивнул Ренат. «У меня было такое, но недолго, от очень сильного ужаса, когда перестаешь бороться и смиряешься с неизбежным». «Да», — сказал Буддолог, — «именно классическая традиция предлагает продолжать випассану и после достижения упекхи. Вслед за этим часто происходит так называемое «вхождение в поток». Медитатор ныряет в первое личное переживание Ниббаны». «И что это за переживание?» — подозрительно спросил Юра. «Я не знаю», — ответил Буддолог, — «у меня не было». Я же говорю, я не буддист, я ученый, я излагаю известные буддологии и факты. Буддисты говорят, это переживание можно знать, но не описать. Кроме того, при вхождении в поток переживания Ниббаны может быть очень кратким, практически незаметным, примерно как секунду пустого экрана при перезагрузке компьютера. Можно не заметить ничего вообще, а во в всяком случае не запомнить. Но вот с личностью медитатора после этого происходят глубокие изменения. Какие изменения? Во-первых, пропадает любой остаточный скептицизм в отношении учения. Во-вторых, уходит приверженность к ритуалам и суевериям. И в-третьих, самое главное, исчезает индивидуальное «я». Собственно говоря, инсайты в непостоянство и неудовлетворительность – Кажется такими мучительными и страшными только до тех пор, пока сохраняется иллюзия персонального «я», того, с кем это якобы происходит. Страдает именно эта иллюзия. Но после вхождения в поток она рассеивается, и тогда все... Ми... — Стоп! — сказал Ренат. — Стоп! Как рассеивается? — А вот так, полностью и бесповоротно. Ренат поднял на него полные боли черные глаза. «Подожди — Подожди! — проговорил он медленно. «Подожди-ка, это как? Я вот про себя знаю, что я кое-чего в жизни достиг, и даже очень многого достиг. Я, например, собственник этой яхты, на которой ты сейчас мне мозги канифолишь. Если этот собственник исчезнет полностью и бесповоротно, чья это тогда будет лодка?» Буддолог немного подумал. «Это не приведет, естественно, никаким юридическим последствиям. «По документам яхта будет оформлена на то же лицо или там юрисдикцию, если в терминах Канта собственник для нас останется тем же. Но в субъективном плане сам для себя собственник, конечно, исчезнет». «То есть все будут думать, — спросил Ренат, — что лодка моя, кроме меня?» «Выходит, так, — сказал буддолог. А я что буду думать?» «А вас уже не будет. Будут ментальные состояния, сменяющие друг друга». Вот как Юрий Соломонович замечательно описал, но собственника ни у этих мыслей, ни у вашей яхты после этого не будет уже никогда. Я очень хорошо понимал, о чем говорит этот человек. У меня уже развивались понемногу похожие симптомы. Ренат, видимо, тоже догадывался, не помню, когда я последний раз видел его таким злым. «То есть, что от меня чучело одно останется, на которое другие будут смотреть и думать, что это я, а сам я, значит, незаметно сольюсь в туман?» «Ну, если отбросить известную эмоциональность вашего описания, то хотя нет, почему чучело? Для внешнего наблюдателя вы будете вполне тождественны себе прежнему. Все ваши теперешние знания, умения, навыки и так далее сохранятся». Уйдет только ваша внутренняя иллюзия субъекта, которому они принадлежат. Отмирающая личность является мнимой. Вместе с ней исчезают и мирские омрачения этой личности. То есть ты хочешь сказать, что я не бабки потеряю, а того, у кого они есть? Вот долг просиял. Именно, вот это самая точная формулировка. Но никто из ваших партнеров по бизнесу ничего даже не заметит. «Ты не понял, что ли?» — закричал Ренат. «Мне насрать на партнеров. Ты правда не догоняешь?» «Правда?» — пролепетал Буддолог. «А еще, мать твою ученый, ну давай я тебе объясню на пальцах. Вот, смотри, если у тебя в банке деньги лежат, как ты их оттуда вынимаешь?» «По карточке». «А если ты карточку потеряешь, как ты их достанешь?» «По паспорту». «А если паспорт тоже потеряешь?» «Тогда проблема, но решаемая, да, пока есть отпечатки пальцев и силы бороться?» «Наверно». «Хорошо. Теперь смотри, а если ты потеряешь того, кто эти деньги получить хочет тогда, что, как ты их тогда вынешь? Кто тогда будет карточкой крутить и паспортом махать?» «Мне показалось, что Рената немного заносит в софистику». «Но я не спешил с выводами, зная по опыту, насколько он бывает мудр». «Подумай, — продолжал Ренат, — если человек умирает, он ведь теряет все свои сбережения, да?» «Ну да». «А для буддиста, — мне мой лысый сам много раз говорил, — та личность, которая обогащается, она иллюзорная. Я его еще слушал и посмеивался, а сейчас вот понял. Был Ренат из списка Forbes и все». «Тело живет, бабло на счетах, бизнес работает, а самого главного уже нет. Да это ведь хуже инсульта. Там будешь хоть парализованный, но ты сам из бабками, а здесь? Кому деньги-то достанутся, если личность исчезнет? Ни один ли хрен деньги потерять или того, у кого они есть?» «Второе хуже», — сказал Юра. «В первом случае можно опять их для себя заработать, а во втором уже нет». «Вот именно!» — закивал Ренат. «Если меня уже нет, зачем мне тогда все это? Лодка, домик у моря, все дела? Да тебя доходит вообще, как ты нас подставил!» «Ну, почему подставил?» — отозвался бледный Дамиан. «Может, вам еще понравится?» «Меня, сука, уже месяц колотит по-страшному!» — взорвался Ренат. «А ты говоришь, мне понравится!» «Когда от меня вообще ни хера не останется?» Он повернулся к Буддологу. ну как говори, как это выглядеть будет, чтобы знать, если начнется только без санскрита?» «Это не санскрит, это пали. Мне похуй, говори коротко и ясно, по-русски. Ну, если своими словами э, при продвижении в более высокие ньяны сначала будет плохо, вот как сейчас и даже хуже, может быть, и намного хуже». — Да куда еще хуже, — застонал Ренат, — в каком смысле? — Но сейчас у вас еще некоторая ясность есть насчет происходящего, вы его описать можете. Это, к сожалению, уйдет. Будет страшно и смутно, все будет восприниматься, так сказать, в сугубо негативном ключе. Ничего, вообще ничего не будет радовать душу. Возможно, болезненные телесные переживания. Какие... Например, что вас пронзают пиками, что тело превращается в камень и так далее. Умственные состояния тоже неприятны. Например, описывается скука такой интенсивности, что она больше напоминает боль. Естественно, будет возникать постоянное желание прекратить медитацию. Впрочем, в вашем случае такой проблемы нет, вы же не медитируете. Дукханьяны развиваются спонтанно, даже не знаю... «А дальше?» «А дальше, как я уже сказал, вернется покой и душевное равновесие, а следом первое переживание Ниббаны. И вместо утраты собственности, — подвёл итог Юра, — получим утрату собственника. То есть сначала очень херово, потом совсем херово, а потом вообще пипец, так?» Буддолог кивнул. На несколько минут в бильярдной установилась тишина. — Давай, может, Герману позвоним, — сказал я хрипло, — объясним, по какому обрыву ходит. — Да хуй с ним с этим Германом, — махнул рукой Юра, — пусть он хоть на всю голову упадет, нам-то что. Он повернулся к буддологу. — А если не двигаться к этой самой небане, что тогда? Медитатор может надолго застрять в негативных состояниях, на годы и даже десятилетия. Подобное называется «темной ночью духа». Это не эксклюзивно буддийская проблема. Об этом, например, писал Сан-Хуан де ля Круз. Метафора Христа в пустыне тоже. В сущности, деньги сохранятся, перебил Ренат, в смысле собственник. Да, но вряд ли принесут в таком состоянии много радости. «Уй», — простонал Ренат, — «как же мы попали!» «Кончай скулить», — сказал Юра сурово, — «мужики мы или нет?» Он повернулся к буддологу. «Есть хоть какой-нибудь выход, ведь должен быть». Буддолог подумал. Движение к небане – это путь, так сказать, вверх, но должен оставаться и путь вниз. Если полностью прекратить медитативную практику, отказаться от духовной ясности, э, сверзиться, так сказать, назад в пучину омрачений, из которых перед этим удалось вынырнуть, Если подобное происходит до вступления в поток, считается, что медитатор теряет свои духовные завоевания и возвращается к обычному психическому состоянию неразвитого мирянина. А из-за чего это происходит? из -за нарушения заповедей и моральных правил Юра поднял с бильярды кий, взял его двумя руками, как самурайский меч – и нежно опустил Демьяну на плечо, словно примириваясь рассечь того надвое. Демьян и так уже имел бледный вид, а тут прямо позеленел. «Хорошо», — сказал Юра. «Демиан, вы с Михаилом Юльевичем прямо сейчас все бросьте и проработайте вопрос. Если надо, подключите других специалистов. Составьте полный список опций, полный» что надо делать, чтобы эта гадость кончилась, и дай тебе Бог, Демиан, чтобы мы выздоровели. Потому что тогда, может быть, ты останешься в живых, хотя до конца я в этом уже не уверен».